Андрей Константинов. Свой. Чужой. Часть третья. Реализация. Штукин, Якушев, Ильюхин, Юнгеров. Сентябрь 2000 года Штукин обманул Юнгерова. Не было никакого разговора с опером из управы, работающим под Ильюхиным. У Валеры был разговор с самим Ильюхиным, долгие местами крайне неприятный для них обоих. Если бы эта встреча нашла свое отражение в официальных документах, то она была бы обозначена как «очередная» и «прошедшая на КК». КК «Конспиративная квартира». Но Ильюхин официально регистрировать встречу не стал. Он вообще не любил такую писанину. Во-первых, очень трудно писать не то, что было на самом деле, Описать правду – это просто сумасшествие. А во-вторых, даже если и просто писать «абы что», но столько, сколько положено, все равно утонешь в бумагах, которые будешь составлять по 25 часов в сутки. На практике как из положения обычно выходит. Подпрягается какой-нибудь молодой, но дотошный сотрудник, который и оформляет аккуратно всю липу с нескольких устных указаний руководителя. Потом пройдет лет двадцать, кто-нибудь начнет листать дело и будет восхищаться оперативной драматургией, выраженной красивыми фразами с утраченными уже канцелярскими оборотами. И этот кто-то, конечно же, не поймет, что на самом деле все было совсем не так. Ильюхину как-то раз попали в руки архивные документы с подписями самого Судоплатова. Генерал Судоплатов руководил специальными операциями НКВД СССР. Полковник зачитался и аж языком зацокал от удовольствия. Умели же работать, черти! А потом Виталий Петрович пораскинул мозгами и подумал, а может быть, просто такая же красивая липа, как и у меня? Кто его теперь узнает, как оно в натуре-то было? Поди проверь. Да, так вот, эта встреча со Штукиным, которая, будучи официально зарегистрированной, описывалась бы как состоявшаяся на КК, на самом деле проходила в обычном кафе. Правда, не самом модном и тусовочном, зато чистым и тихом. Виталий Петрович встретил Валерию улыбкой, встал со стула, шагнул вперед и протянул руку. После рукопожатия полковник еще и похлопал левой рукой Штукина по плечу. И не то чтобы полковник совсем уж Рецидействовал. Но элемент навыка в избранной им манере, конечно, был. Ведь во время таких мероприятий, как контрольная встреча, грамотный руководитель всегда старается создать теплую товарищескую атмосферу, которая лишний раз подчеркивала бы для исполнителя важность его миссии, свидетельствовала бы о том, что его помнят и ценят. Но и обвинить Виталия Петровича в полной неискренности тоже было бы неправильно. Он и в самом деле переживал за Штукина. Понимал, конечно, что опер не в банде Горбатова и что в случае расшифровки вряд ли ему грозит лютая смерть, но понимал и то, что Валере все равно очень тяжело. Актеру и два-то часа на сцене тяжело играть, а если неделю, а месяц. У отца Ильюхина был друг, старый чекист, который разведшколу окончил еще в 1946 году. В 1954 году его заслали с заданием в Грецию. Где он через полтора месяца провалился и получил 25 лет тюрьмы. Отсидел он там 18 лет, а потом его отдали. Так просто, потому что в Греции он уже был никому не нужен и не интересен. Так вот, этот чекист рассказывал, что самое трудное в профессии разведчика годами актерствовать на работе, в такси, в постели с женщинами, любимыми не очень. Старый чекист признался, что даже в тюрьме. Где он уже никого не интересовал, он долго не мог избавиться от этой манеры. Штукин и Ильюхин сели за столик, и полковник заказал два эспресса. Пока несли кофе, они долго молча рассматривали друг друга, а потом Валера без улыбки вдруг затраторил шепотом. Опасаясь контрразведки, избегая жизни светской, под бандитским псевдонимом мистер Джон Валерий Штук, вечно в кожаных перчатках, чтобы не делать отпечатков, жил в гостинице бандитской, не бандюга, а урюк. Штукин пародирует известную песню Высоцкого о мистере Джоне Ланкастере Пеке. Окончив декламацию, Штукин поднял воротник джинсовой куртки и начал с утрированной подозрительностью озираться. Полковник усмехнулся. А почему урюк? Валера развел руками. «Для рифма в основном». «Да и... урюк я и есть». Ильюхин скинул брови. «Что ж так мрачно? Или в чем-то просчитался пресловутый мистер Пек?» Ильюхин цитирует ту же песню Высоцкого. Валера чуть скривил губы, быстро прикурил и помахал в воздухе зажженной сигаретой, разгоняя дым. «Не мрачно, но...» «Как вам сказать, товарищ полковник?» «Скажи, как есть». «Скажу». А вы уверены, что я попал в ОПС? ОПС – Организованное преступное сообщество. В каком смысле? В человеческом. То есть в прямом, но неофициальном. Виталий Петрович прищурился. Твои сомнения относительно прилагаемой к ним аббревиатуры касаются слова «преступное» или «сообщество»? Или «организованное»? Штукин легко закинул ногу на ногу и... Непринужденно, почти светски улыбнулся. — Организованность у них и государство занять может. Сообщество, конечно, есть, они связаны интересами и вообще жизнью. — Но вот насчет всякого такого преступного, я, конечно, среди них совсем еще не сторожил, но... Валера чуть запнулся, и полковник подбодрил его. — Ты говори, говори, как есть, не стесняйся. Штукин пожал плечами. — Если не стесняясь... то люди там достойные, симпатичные. Я отрицательных эмоций гораздо больше получил на легальной работе. Прошу отметить и доложить в воспитательный отдел. Осмелел, подумал про себя Ильюхин, однако вслух ничего не сказал, лишь головой покачал. Валера тем временем практически залпом опрокинул в себя чашечку принесенного официанткой кофе и остро глянул прямо в глаза полковнику. А если серьезно, то все, что я вам только что сказал... — Серьезно. Ильюхин долго не отвечал, размешивая сахар в своей чашечке, а потом, спрятав улыбку, тихо предложил. — Ну, а если серьезный разговор пошел? — Тогда расскажи и о себе. Штукин сразу же насторожился, почуяв неладное, и вспомнил о случившейся на озере трагедии. О чем он еще мог сразу подумать? Правда, было непонятно, откуда об этом может знать Ильюхин. Полковник ждал. Валера нахмурился и пошел на обострение. «Если что-то не так, то давайте напрямую». Илюхин взгляд не отвел, усмехнулся жестко. «Если труп — это если что-то не так, то боюсь подумать, что такое если дело труба. И учти, все твои слова будто тебя к стенке припирают. Это неправильно. Не нужен этот налет». — Поговорим спокойно, тему все равно не закрыть. — Не понял. Валер аж побледнел, подумав о том, что расследованию истории на озере дан официальный ход, и информация о случившемся владеет не его куратор Ильюхин, а полковник Ильюхин как представитель государства. Виталий Петрович, уловив этот нюанс его размышлений, чуть качнул головой. — Я имею в виду, что тему эту не закрыть в нашем с тобой разговоре. «Хорошо», — шумно выдохнул воздух Штукин. «Вам я готов рассказать, более того, объяснить и даже оправдаться». «А другим?» «А с другими не считаю нужным это обсуждать. Более того, зная, как устроено наше государство, считаю разговоры Николенко смешным». Произнеся фамилию, Валера впился глазами в лицо полковника, проверяя себя, и по реакции Ильюхина понял, что не ошибся, Виталий Петрович именно эту тему и имел в виду. Но откуда он узнал? Полковник между тем отхлебнул кофе и аккуратно поставил чашку обратно на блюдце. — Чего что смешного? Штукин зло дернул щекой. — Знаете, я много раз говорил Жуликом: сознайся, лучше будет. При этом я им не говорил, для кого именно это будет лучше. Ильюхин закурил и сказал спокойно, словно просто констатировал. — Ты меняешься. — Не надо. Занервничал Валера. Ни хрена, извинить за выражение, я не меняюсь и не мутирую. Просто наконец-то я приобрел редкую возможность говорить про нашу жизнь так, как она есть. Виталий Петрович хмыкнул. А мне оставишь возможность не согласиться с тобой? Штукин задумался, потом шмыгнул носом и, отвечая, уже чуть сбавил тон. Не надо иронизировать. Вы прекрасно знаете, что ваше мнение для меня отнюдь не пустой звук. Спасибо. Ну, а раз так, то расскажи, пожалуйста, как все случилось. Валера опустил голову, потом быстро вскинул ее и заговорил очень быстрым, почти горячечным шепотом. Случилось, как в дурацкой книге. Мы поехали на озеро. У нас только-только кое-что наметилось в отношениях. Ну и на озере и сами отношения, ну, в смысле, близкие, завязались. Место там тихое, без людей, романтика. Плескались, обнимались, и никакой ссоры между нами не было. Просто потом Зои побаловаться захотелось. Игра такая идиотская началась. И тут же закончилась. А я, сука, никогда и не говорю, что я пловец классный. Я никакой пловец. Не утюг, конечно, но в шторм утону, как все. А она, идиотка, сзади меня за шею, а там глубина. Может, не такая уж большая, но я так и не донырнул потом до дна. Я воды хлебнул и стал дергаться. Наверное, заделаю, но куда ткнул, как попал, не помню. Я что помню? Десять секунд, я ее не вижу. Я нырять. Какое там? В воде ни черта не видать. И я же не из ПДСС, как Ермилов. Начал задыхаться, еле на берег выпался. И все. Извините за цинизм, но нет в моих действиях ничего. Но я об этом никому, кроме вас, и говорить-то не собираюсь. Потому что все равно выходит, будто я оправдываюсь. Будто я подонок, и если и не утопил, то бросил в беде. А я никого не бросал. Я ушел тогда, когда и Шайгуса Всем своим МЧС не справился бы. И что мне потом делать было? Орать, граждане, возбуждайте дело, проводить расследование, не верьте мне. Подержите меня в камере месяца два с половиной и выпустите потом с клеймом театрального мерзавца. Штукин наконец-то прервал свой монолог и чуть подрагивающими пальцами вытащил из пачки новую сигарету. Полковник, нахмурившись, водил указательным пальцем по скатерти. Да, осадок, конечно, неприятный. Валера даже слегка подскочил на стуле. «Неприятный? Да это страшный сон, а не осадок!» Они помолчали, а потом Ильюхин задал новый вопрос. «Ну а что там с картинами какими-то?» Штукин усмехнулся и, понимающе кивнул. «А, даже вон оно как. И про картинки тоже. Мотив, стало быть, увидели?» Полковник устало покачал головой. «Это не я так думаю». «А кто?» Виталий Петрович ничего не ответил, и Штукин снова усмехнулся. «Картинки. Ну, оставил их у меня один мудила, прежде чем по Владимирке почапать. А потом сам, видимо, и замутил канитель. Знал бы я об их ценности, так что стал бы его в камеру пристраивать. Откусил бы долю и разбежались бы. Что не знаете, как это делается?» «Знаю, но не делал». «Да бросьте вы, Виталий Петрович!» Махнул рукой Валера. Мы же не в воспитательном отделе, у нас опера получают по 150 долларов, а живут минимум на 500-600. И все честные. Каждый день, каждый мусор думает, как, что и где украсть. Каждый? Каждый! Только в отделениях воруют при шмонах на малинах и отпускают налетчиков. А в управлениях крышуют рестораны отпускают черт знает кого. А постовые грабят, а участковые... Да что я митингу, я все это видел и трогал своими руками. И человек, который меня уверяет, что... Все это только чипенцы. Он либо наивен, либо не хочет со мной откровенно говорить. Полковник очень грустный и совсем устало улыбнулся. И что, других совсем нет? Есть. Ильюхин. И он такой один. Да. После долгой и очень долгой паузы Валера уже почти спокойный и даже чуть виновато пробормотал. — Ну, вы же сами хотели, чтобы я говорил то, что думаю. — Конечно. Кивнул Виталий Петрович. Ты знаешь, у меня такое ощущение, что вот это все мне бы хотели сказать и еще десятки других людей. Но они почему-то не говорят. Печально. Лучше, когда говорят. Штукин язвительно ощерился. Смотря что говорят, иногда лучше жевать, чем говорить. Я тут недавно видел выступление по телевизору, руководителя УСБ. Он все обещал ряды чистить. Никто не спорит, дело нужное, дело хорошее. Так вот, я обратил внимание на его часы. Они стоят двадцать тысяч долларов. Я проверял, у Юнгерова такие же. Они, наверное, вместе в очереди за ними стояли. У него даже не хватило ума на полчаса нацепить командирские часы. Что я говорю не так? Ильюхин не смог подавить вздох. Так-то все так, однако, Валер, для меня это все равно нихера не довод. Валерий опустил взгляд в стол и вяло, совсем уже не желая спорить, не согласился. — А для меня довод. — Конечно. Давайте ловить участкового за ящик колбасы. А другие пусть ловят министра за колбасный завод. Вот только хотелось бы хоть краем глаза на этих других глянуть, есть они или нет. Может, они, мои коллеги, внедренцы, маскируются до поры. А потом как накроют всех панамкой? Разом. Вот уж заживем тогда, честно, чисто, опрятно. — Хорош, — прервал его полковник. — Я тебя понимаю, но и ты сам. У тебя тоже получается, что кругом ты прав, и с Николенко, и с картинами. А я за свою неправоту перед собой ответил, за Николенко. А на картинки эти мне тьфу и растереть. Могу вам сдать, могу почты в русский музей отправить, чтобы они там сгнили в их спецхранах. А все остальное пусть государство доказывает то, которое часы по двадцать тысяч долларов носит. Все? Все. Нет, Валера, не все. Есть один маленький такой нюансик. Это я. В каком смысле вы? В прямом. Мы с тобой не только официальными бумагами связаны. И ты это хорошо понимаешь. Я вправе был рассчитывать на твою большую... Не знаю, как сказать. — Откровенность — это не совсем точное слово в такой ситуации. На доверие, наверное. — Если уж ты попал в такое говно, то почему же сразу на меня не вышел? Почему я должен узнавать всю эту тряхамудию от третьих лиц? Штукин опустил голову, полковник помолчал, не дожидаясь ответа, и продолжил. — Чего молчишь? Думал, само рассосется? — Валера яростно залез пятерней себе в волосы и начал их нервно крутить на пальцах. Где-то так. Хотя, конечно, до определенного момента. Потом я уже не думал, что рассосется, но... — Это с какого же такого момента? — поинтересовался Ильюхин. Да — До с того, как супером поцапался, который на мое место пришел. Он-то ниточку и зацепил, хоть и салага зеленый. У него стимул был надорваться. Зоя, она... до того, как со мной... С ним. В общем, такое общежитие получилось. Трудно, товарищ полковник, таким-то вот бельем трясти. Валера вдруг поднял глаза, в которых промелькнула догадка. Виталий Петрович, а не Якушев ли вам всю эту драму поведал? Кроме него ведь с темой-то особо никто не занимался. Или он уже всем раззвонил? Ильюхин негромко, но твердо прихлопнул по столу ладонью. Он не раззвонил. И зря ты так об этом, парне. То, что он ко мне пришел со своими сомнениями со своей болью, — это твое счастье. И дальше эта тема не пойдет. А могла бы. У нас с ним очень тяжелый разговор был. Повторяю, счастье, что парень нормальный. Свой оказался. — Свой? — хмыкнул было Штукин и тут же прикусил язык. В раздражении Валера чуть было не проговорился относительно того, какой Якушев свой. Но сдавать Егора ему было никак нельзя, ведь если Ильюхину рассказать обо всем, о сцене у озера в имении у Юнгерова, тогда получится, что те, кому его внедрили, узнали всю историю с гибелью Николенко раньше куратора. А это еще один косяк. Не хотелось Штукину признаваться, что Юнгеров его уже воспитывал. За то же самое. Даже слова, похоже, употреблял. А объясни сейчас полковнику, кто такой Якушев на самом деле? Ясно же будет, что Юнгеров с компанией в курсе всей темы. Справедливости ради нужно отметить, что этот мотив не был для Штукина единственным, чтобы не объяснять Ильюхину, насколько Егор свой. Валера все же чувствовал какую-то свою вину перед парнем. Злился, не мог эту вину сформулировать, не соглашался с ней, но... В глубине души все же чувствовал. Задумавшись, Штукин не расслышал вопроса полковника, А тот был вынужден повторить его. — А чем же тебя спрашивал Якушев не свой? Валера постарался усмехнуться как можно более естественно. — Да салага он, выпускник юрфака. Не дорос еще просто до своего. — Да растет, — спокойно парировал Юхин. — Задатки есть. — А насчет юрфака, что это ты за мужиковство? прям как Камергер Митрич из «Золотого теленка»? Или у тебя комплексы по поводу собственной недостаточной грамотности? Я, кстати, тоже юрфак закончил, и ничего. — Как сказать? — повел бровью Штукин. — Вот для Крылова вы и не будете своим. — По многим причинам, но и из-за Петербургского университета тоже. Что не так? — Уел. Полковник поднял руки, показывая, что сдается, и предложил. — Ладно, считаем, что проехали. — Забыть не предлагаю, такие вещи, наоборот, помнить надо, чтобы правильные выводы сделать. — Но проехали. — Забудешь тут. Заворчал Балыштукин, но Ильюхин пошлепал ладонью по столу. — Все! — Не будем уставать, пережевывая все во второй раз. Давай-ка, брат, рассказывай о своей непосредственной работе. Валера потер пальцами себе виски, пряча в локтях выдох облегчения, и постарался сконцентрироваться. — Так, а что рассказывать-то? Внешне они, как я уже говорил, ни на какой ОПС не похожи. — Тем более рассказывай. Лучше, когда вот так ошибаются, чем когда начинают пургу гнать. Штукин склонил голову к плечу и прищурился. — Это вы насчет ОПС, что я, дескать, ошибаюсь? — Есть, ошибаюсь. — Валера! Штукин понял, что и у ангельского терпения Ильюхина есть предел. — И перестал фиглярствовать, перейдя к четкому и серьезному описанию своих впечатлений в мелких деталях. Строго говоря, то, что он рассказывал, трудно было назвать информацией. Валера рассказывал об атмосфере, об оттенках и нюансах. Несколько раз Ильюхин перебивал его уточняющими вопросами, и по лицу полковника было трудно понять, доволен ли он ответами. Больше всего, как показалось Штукину, Виталия Петровича заинтересовало то, что в окружении Юнгерова. говоря о расстреле в лифте часто вспоминают гомерника однако именно по этому поводу дополнительных вопросов почему-то не последовало заканчивая свой рассказ валера протянула льюхину смятый и сложенные в четверо лист бумаги которая достала из заднего кармана джинсов тут я записывал данные людей их функции телефоны связи также номера автомашин правда думаю что все это они никак не скрывают ус сами — Не скрывают, — кивнул Ильюхин. — Но передать все это мне в сведенном виде вряд ли бы согласились. Поэтому ты бы, брат, поаккуратней как-то. Ты такие бумажки с собой в карманах так просто не таскай. Случайность — это дело такое. Штукин пожал плечами. — Я понимаю. Но в разведшколе Абвер-Рига-2-2 я не учился, и потому более четырех телефонов подряд запомнить просто не в состоянии. Ильихин собрал морщинки вокруг глаз и ими только и улыбнулся. «Не учился, говоришь?» «А нервы в критических ситуациях именно такие, как у выпускников этой школы». «Совпадение», — отрекся Валера. Мамы клянусь». «Вот тут верно». Полковник замолчал, потом неторопливо закурил сигарету. Видно было, что он хочет сказать еще что-то. Штукин никак не стал проявлять свое любопытство, дождался, пока Виталий Петрович сам вернулся, к волновавшему его вопросу. «Вот я о чем еще поговорить хочу, и уже мимо шуток». «Значит, для окружения Юнгерова причастность Гомерника к вашему расстрелу не такая уж и тайна?» Валера напрягся. «Таких формулировок в его рассказе не было, он это точно помнил». А Ильюхин добавил, будто с самим собой разговаривал. «А ведь и правда воняет от этого Гомерника». Штукин осторожно кашлянул, но Виталий Петрович словно бы продолжал грезить. — Главное, чтобы эта вонь не стала естественной средой, а то недавно совсем... Полковник осекся, посмотрел на Штукина и потер лоб пальцами, которыми еще и сигарету держал. Валера вдруг по-настоящему разволновался. — А что случилось, товарищ полковник? — Я ничего не понял про вонь и естественную среду. — А... Махнул рукой Ильюхин, и столбик пепла с сигареты упал прямо на стол. Заехал тут недавно я на одно место убийства. Ну, труп там пролежал уже суток пять, атмосферу ты представляешь. А опера из РУВД ходит по квартире, и стаканчик мороженого, черносмородинового, лежит. Сказал, что по дороге купил. Конечно, они привыкли. Я уж точно привык. Но неправильно это, понимаешь? Неправильно. Странное дело, полковник вышел из себя больше, чем когда шел очень тяжелый разговор о случае с Николенко. Валера облизал пересохшие губы и осторожно поинтересовался. — Виталий Петрович, вы не переживайте так. Ну, насчет мороженого. Я тут с вами согласен. — Я вот только не понял, при чем тут гомерник. Ильюхин ничего не ответил, будто и не слышал вопроса вовсе. Вместо ответа он сам спросил. — Значит, вокруг тебя симпатичные и интересные люди. Штукин кивнул. — Люди серьезные и не столько симпатичные, сколько обаятельные. — Я это предвидел. Полковник старался говорить сдержанно, но все же совсем скрыть неудовольствие не смог. — Охмуряют тебя. — Кто больше старается? Валерка покачал головой. — Да они не стараются, они просто... Живут, естественно, не строят из себя, смеются громко, орут громко, если ругаются. — Все? Вот прям все такие? Mm, — Ну, не все, наверное. — А злобные есть? Или одни только юные натуралисты? Штукин думал всего секунду. Есть такой Ермилов. Он правая рука Юнкерса, но он не злобный, он безразличный и злой. И у него такое чувство юмора, как перед расстрелом. Они его все очень уважают, но не очень любят. — Хотя и своим считают. Я вам уже рассказывал о нем. Он бывший офицер. Служил под водой, но не на лодке. Сам рассказывал, что во время службы заставлял матросов дельфинов убивать. Илюхин сделал вид, что не услышал о дельфинах. — Но чего то такого особенного? Многие офицеры после службы озлобились. Тем более флотские. Валера потряс головой. — Нет, он не обычный флотский офицер. Он служил в диверсионных войсках, но под водой. — Да, ты говорил, по ДСС, кажется. — Ага. Так вот, он сидит, телевизор смотрит, что-нибудь без разницы, а потом вдруг как скажет что-нибудь, совсем бывшему офицеру несвойственное. Они, по-моему, его большим бандитом, чем себя иногда считают. Тут как-то у Юнгерова в доме по телевизору про Горбачева рассказывали. А Ермилов слушал, слушал, а потом тихо так и говорит. — Нас бы попросили, мы бы всех коммуняк тихонько перерезали. Я удивился, спрашиваю, зачем, а он засмеялся и частушку запел. «Пароход плывет, волны с пристани, будем рыбу кормить коммунистами, а через пять минут может сталинский марш запеть». Вот он такой. Если честно, страшный он. Он легко убьет, причем любого, независимо от возраста и пола. И при этом он совсем не дурак, а наоборот, очень даже умный. Я один раз случайно стал свидетелем его перепалки с Денисом, который нервно так спросил, «Ты что, мне не веришь? Мне?» А Ермилов отвечает, если я всем верить буду, то меня надо расстрелять. Денис как схватит его за грудки, я что, все? А Ермилов ему спокойно так палец вывернул, аж скрючило Дениса, который совсем не фантик, и шепчет. Чем больше я тебе не верю, тем спокойнее тебе спать. Вот такой этот Ермилов. Я не знаю, как к нему отношусь. Виталий Петрович размеренно закивал, словно речь шла о том, что ему было хорошо известно. — Понял я, Валер, понял. Я ведь постарше тебя, поэтому таких Ермиловых редко, но доводилось встречать. — Ты, кстати, запомни на будущее. Они самые преданные люди, но когда Красная Армия войдет в Берлин, они своим боссом тихонечко финки под ребра вгонят и, единственное, красиво и спокойно уйдут. Штокин несогласно мотнул головой. — Йонгеров под финку не подставится. По крайней мере, подловить его будет сложно, он нутром людей чует. И не только их породу, но и сиюминутное настроение эмоции. В нем очень много энергии, жизненной силы. И в чем же это выражается? Да в том, как он живет. Вот едет он, допустим, в администрацию района. Весь такой в костюме, в галстуке за 500 долларов. А на его объекте рыбу мороженую как-то не так разгружают. Так он врывается на склад, как камдифариот А если я за 15 минут один шаланду разгружу? — Могу тогда похарем вам надавать? Все молчат. А он разгружает, весь в рыбе, потом залезает под холодную струю на мойке, хватает в этом же универсаме чуть ли не с витрины новый костюм и рубашку, и орет директору — «За твой счет!» И только после этого всего уматывает главе администрации. Ильюхин улыбнулся. — Действительно, симпатичным он у тебя получается. На такого, чтобы завалить китобойный гарпун, нужен. — Валерка сузил глаза и спросил, негромко, но жестко. — Кому? — Странно, но полковник взгляд не выдержал, глаза отвел и пробормотал в сторону. — Кому, кому? — Гомернику в том числе. Штукин взгляд не отводил, но молчал, понимал, что все равно ничего из Ильюхина не вытрясет. Захочет — сам скажет. Не захочет — бесполезно пытать. Гомернику в том числе. Повторил Виталий Петрович, а потом вдруг махнул рукой и добавил. — Хотя Валера все-таки узнал, кто вас расстреливал, где они живут и кто они такие. На мгновение Валерке показалось, что в кафе вдруг стало очень тихо. Просто его сердце заколотилось так громко, что перекрыло все остальные звуки. Штукин облизал пересохшие губы и качнулся вперед. — Хотелось бы на этих товарищей хоть одним глазом взглянуть. — Кому? Вернул Ильюхин вопрос Валерия с той же самой интонацией. Штукин, однако, даже и не заметил подколки. Взглянуть хотелось бы и мне, и Денису. Мы право имеем. Ведь это они и нас расстреливали, и не их вина, что не добили. Они-то все грамотно сделали. Нас, наверное, судьба уберегла, так что мы имеем право. Полковник подпер щеку рукой. — Ты, Валер, договаривай. Договаривай, что еще на них очень хотел бы юнгеров посмотреть. И знаешь, для чего? Я отвечу. Для того, чтобы они получили под старым дубом все, что им причитается. Полковник цитирует остров сокровищ Стивенсона. Штукин, не понимающий, потряс головой. Старый дуб — это просто к слову? Ильюхин усмехнулся. — Старый дуб — это не просто к слову, но ты не заморачивайся. И вот что я тебе еще скажу. Мы тут с тобой сидим не для того, чтобы помочь кому-то с кем-то разобраться. Понял? Внезапно лицо полковника скривилось, словно от сильной зубной боли. Валерка не мог читать мысли, поэтому не узнал, что Ильюхин в этот момент подумал. — А на самом деле получается, что именно для этого и сидим, прости господи. Штукин снова начал нервно ерошить пальцами волосы. — Виталий Петрович... А зачем же вы мне тогда огомерники то Я ведь тоже человек. У меня свой счет есть. Люхин ждал этот вопрос. Я тебя, Валера, ориентирую. Ты должен настоящей информацией обладать, чтобы лучше чувствовать, чтобы понимать по мелким оговоркам возможное развитие событий. Еще раз подчеркну, я тебе сказал об исполнителях не для того, чтобы их кому-нибудь сдавать. Знаешь, не все так плохо. О стрелках я сказал лишь для одного, чтобы подчеркнуть, что они имеют самое непосредственное отношение к гомернику. Стало быть, у юнкерса мыслят в правильном направлении. А информация оперативная — это не сакральное знание. Информация, как вода, где-нибудь да просочится. И Юнгеров рано или поздно начнет отвечать гомернику. Но не сможет он не ответить. Так ведь? Валера посмотрел на полковника очень нехорошими глазами. И в чем же он будет неправ?» Ильюхин сделал вид, что не замечает этого взгляда. «А в том, что, сделав это неуклюже, он может попасть в крайне неприятные отношения с государством. Или сам ничего не будет делать, все Ермилову поручит». Валера медленно качнул головой. «Нет, в этом случае он не поручит Ермилову, хотя тут, наверное, будет настаивать». «Вот». Поднял вверх указательный палец Ильюхин. Йонгеров захочет поступить по-человечески, а людям свойственно ошибаться, особенно, когда их чувства задеты». «Ну да», — неприятным голосом перебил полковника Валера. «Гомерник-то не попадет в неприятные отношения с государством». Виталий Петрович нахмурился. «Слушай, друг дорогой, ты не забывай, что у нас с тобой есть дело, дело не шуточное». И твоя роль в этом деле ключевая, и притом редкая. Я понимаю, что тебе тяжело, что ты с живыми людьми контачишь и видишь в них много хорошего. Это правильный настрой. Психологически правильный — видеть на участке своей работы больше позитивного. Но не наше дело и уж точно не твое вступаться за Юнгерова. Тем более в разборке с Гомерником. Кто там из них прав? Откуда что пошло? Живут они так. А то, что этот гомерник Гнусин, я и без твоих замечаний знал еще тогда, когда ты в школе учился. Ферштейн? Я Вольхе, Роберст. Так точно, господин полковник немецкий. Виталий Петрович помолчал, снова потер лоб пальцами и продолжил уже более спокойно. Оперативные материалы я тебе показывать листать не буду, но поверь. Тех, кто вас изрешетить пытался, я знаю. Буду к себе суров, я не знаю пока, как их приземлить. И тем более, как их официально привязать к заказу гомерника. Этих наемников на «понял-понял» не возьмешь, они, ребята, серьезные. Штукин тихо кашлянул и поднял руку, как первоклашка. Илюхин разрешая, кивнул, и Валера очень осторожно начал выстраивать предложение. А вот Ермилов бы, он смог бы их разговорить. Денис рассказывал, что... Полковник не дал ему договорить. «Я надеюсь, что ты так пошутить решил, да?» «Пошутил?» «Пошутил», — мрачно кивнул Штукин. «Мне вообще, как я заметил, особенно удаются шутки на тему собственного расстрела». Виталий Петрович одобрительно кивнул. «Это хорошо, что ты чувство юмора не теряешь». «Ничего-ничего, мы и не из таких ситуаций выходили достойно». Да особо не гоняй, ты больше прислушивайся». В системе Юнгерова скоро возникнет такая атмосфера, когда о чем-то открыто не говорят, но все все понимают. — Появился уже, — заметил Штукин. — Тем более. — Значит, скоро и конкретика начнется. Только определяя по косвенным признакам, как говорят наши друзья-чекисты. — Тебя что-то смущает? — Есть немного. — Что? — Ты не таю, у нас же с тобой откровенный разговор. — Виталий Петрович, я когда в наружке топтал... Мое дело было просяче, главное за объект не думать. В отделении, когда опером был, так то же самое. Мы окопники, любое серьезное преступление главку виднее. И сейчас все то же самое получается. — Это с чего же ты так решил? — удивился Ильюхин, а Штукин, на его удивление, только руками развел. — Ну как же? Вы, на мое мнение, о Юнгерове и его людях даже внимания не обращаете. — Такое ощущение, что вам не важно, кто хороший, кто плохой. Полковник жестом подозвал официантку, чтобы попросить ее принести еще кофе, и Валерка вынужден был оборвать свою фразу. Впрочем, Ильюхин и так уловил ее смысл, и постарался ответить искренне, насколько мог. — Это не так. — Мнение твое для меня очень важно, но это не значит, что я с ним всегда буду соглашаться. Более того, иногда буду спорить, хотя и согласился уже с ним. И вообще в этой истории, в этой конкретной ситуации, тут как раз все от тебя и зависит. Ты там один, а нас здесь много. Это не значит, что я тебя слушаю, тупо докладываю кому-то наверх, и там наверху кто-то принимает какие-то решения. Я, кстати, если хочешь знать, в Москву еще ничего по существу не докладывал. Туда кроме пустых формальных бумажек ничего и не уходило. Нечего было докладывать. А если бы и было что, то я... «Сто раз бы еще подумал, стоит ли доложить, и если стоит, то в каком объеме и в каких деталях, чтобы, во-первых, тебя не подвести, а, во-вторых, себя не подвести. Потому что я понимаю, что ты среди людей, людей сложных, а не в среде наркоманов-налетчиков, в котором общечеловеческие ценности примеривать просто глупо». Девушка принесла им кофе. Штукин даже удивился, как его быстро приготовили. Ильюхин быстро схватил свою чашечку, и Валера заметил, что рука полковника чуть подрагивает. Виталий Петрович отхлебнул приличный глоток, обжегся, невнятно мутюгнулся и продолжил. — И вообще, результатом твоей работы может стать вывод, что все это сообщество должны разрабатывать не милиционеры, а налоговые службы. Может быть, такое? — Запросто, — оживился было но Ильюхин махнул на него рукой. — Сиди, мол, слушай. «Запросто — не запросто, а такой результат — тоже результат. Только выводы сами по себе не рождаются, к ним приходят. Ну и если налоговые службы, так флаг в руки. Но! У нас ведь есть трупы, так? Так. И что, мы все знаем? Нет, не все, а очень поверхностно. И значит, какова цель?» Валерка даже головой помотал, чувствуя, что полковник его специально путает. Подумав, Штукин попробовал сформулировать ответ. — Если о трупах, значит, цель увидеть конкретные действия Юнгерова в отношении Гомерника и действия Гомерника в отношении Юнгерова. Зафиксировать все это и накрыть Панамой. Так? Ильюхин улыбнулся. — Ну, на это, конечно, трудно рассчитывать, чтобы вот так сразу всех Панамой. Такие удачи только в кино и в книжках бывают. — Тогда в чем же цель? — насупился окончательно сбитый с толку Штукин. Полковник задумчиво повел головой, отхлебнул еще кофейку и вдруг выдал. — Ты знаешь, теоретически, по гамбургскому счету, наша задача — заставлять гомерников и юнгеровых, да-да, и юнгеровых, вести споры не привычным им способом, через двери лифта, а цивилизованным. Такая задача в обыденной милицейской работе. Утопична. Но в нашем конкретном мероприятии возможно. Валерка долго молчал и хлопал глазами, потом начал неуверенно переспрашивать. Это в том смысле, чтобы Юнгеров на расстрел ответил бы не стрельбой, а какими-то легальными действиями? Чтобы он руками милиции попытался бы Гомерника раздавить? То есть Гомерник будет стрелять, а Юнгеров... А ты уверен, что гомерник будет... только стрелять?» Новый вопрос снова заставил Штукина сбиться с мысли. Ильюхин смотрел на него серьезно, не улыбаясь даже глазами. «В каком смысле?» «Да все в том же. В прямом. Такие люди, как гомерник, опасны тем, что для них хороши все средства. Подлые и благородные, легальные и нелегальные. Они умеют сочетать, понимаешь?» «То есть...» Вы хотите сказать, что Гомерник, кроме стрельбы, может попробовать еще и официальным, легальным путем нанести вред системе Юнгерова? Конечно, Гомерник — человек широких взглядов. А вот Юнгеров, боюсь, не способен выставить в ответ такую же палитру возможностей. Именно потому, что он душевно здоровее. Хотя то, что он здоровее, еще не значит, что он здоров. А Гомерник? Гомерник просто сволочь. если уж быть точно в формулировках, но это касается его натуры, а не профессии, понимаешь? Профессия-то у них с Юнгеровым одна. Оба они бывшие бандиты, ныне стремящиеся в олигархи». Штукин почесал затылок. «Ну да. Как у вас с Крыловым тоже профессия одна». Полковник рассмеялся, причем искренне. «Уел, молодец». «А все правильно. Крылов — человек войны». И не потому, что не очень. Дело свое он знает. Просто он искренне считает, что мир состоит из войны. Так же, как когда-то, когда он работал, а вернее сидел в лагере, и считал, что мир состоит из зэков. А, кстати, где-то там еще есть и свободные. Но это, в принципе, не очень важно, потому что ничего не меняет. Такой, знаешь ли, взгляд снайпера на дуэль Пушкина. Попал, промахнулся. «А вы, стало бы человек мира?» Виталий Петрович пожал плечами. «Ну, в сравнении с Крыловым, считай, что да. И, кстати, именно поэтому я и вижу в качестве основной нашей с тобой задачи недопущение резни. Но это только я так считаю. А выше меня там другие мнения. Там полагают, что главная задача – это реализация оперативных материалов. Успех для них – это уголовное дело. А уголовное дело проще всего именно на резни состряпать». И будет у нас тогда, сволочь, гомерник? Терпилый. Но теперь ты понял? Теперь понял. Очень тихо ответил Валера и долго молчал, пытаясь переварить услышанное. Получалось, что Ильюхин все же намекал на что-то изо всех сил как мог. И намекал он, как это ни странно, на то, что может помочь Юнгерову и навредить гомернику. Хотя прямо полковник так ничего и не сказал. И вообще Штукин не был до конца уверен, что понял Ильюхина правильно. — Виталий Петрович, — спросил наконец Валера, — я вот стараюсь все понять, но почему все-таки меня к Юнгерову решили внедрять, а не к тому же Гомернику? Разве он такая сволочь? Ильюхин скривился. — Это он для нас с тобой, сволочь. А в Москве к нему принципиально иное отношение может быть. — Как к белому и пушистому? — Как к белому, пушистому и полезному. — Даже так? — А ты что маленький совсем. Сам же про колбасный завод и министра тут митинговал. Штукин достал сигарету и долго смотрел на нее, не прикуривая. Так что же получается? Гомерник заказывает расстрел. Не по его вине я остаюсь живым. А потом меня внедряют к Юнгерову, что объективно очень полезно Гомернику. Показалось, Валерке или нет, что в глазах полковника мелькнула какая-то тень. Илюхин потом прикрыл глаза ладонью, опять начав потирать пальцами лоб. — Да, — сказал Штукин, так и не дождавшись никаких комментариев, что само по себе тоже было ответом. — Интересное кино. Кстати, с точки зрения раскрытия тех трупов, конечно, правильнее было бы меня к Гомернику засылать, а не к Юнгерову, чтобы правой рукой левое ухо не чесать. — А может, и к Гомернику тоже кого-то засунули? — Сие мне неведомо. — откликнулся, наконец, Ильюхин. — Но я в этом сильно сомневаюсь. — Мне б туда, — вздохнул Валерка, — но нельзя. Виталий Петрович аж рассмеялся. — Жеглов ты наш! Мне пойти! — Внедряться понравилось? — Очень понравилось. Непередаваемый букет ощущений. Они еще посидели, покурили молча. Долгий разговор вымотал обоих, а некоторые вопросы все же так и оставили открытыми. и оба понимали, что при этом разговор и так шел на пределе доверительности. Уже перед самым уходом Штукин вдруг вспомнил кое-что, совершенно не имеющее отношения к главной теме. «Виталий Петрович, а у вас некий Филин еще работает?» Валерка не знал, что именно Филин формальный был инициатором его внедрения, зато это знал сразу насторожившийся Ильюхин. «А он тут при чем?» Штукин зло улыбнулся. «Он ни при чем!» Просто так, к слову. Недавно ребята Дениса стебались, что он спит с дочерью своей любовницы, которая замужем за сотрудником его отдела. Не ожидавший такого поворота полковник даже вздрогнул. Какая мерзость! Штукин захохотал, а Виталий Петрович скривился и повторил с чувством. Мерзость какая! Валера обозначил движение головой вперед, словно легкий полупоклон сделал. Это я к вопросу о людях, которые нас окружают. «Ну и вам, наверное, любопытно». «Чего тут любопытного?» — рассердился Ильюхин. «Меня сейчас вырвет! Мне ж с ним общаться! Ну нахера ты мне это рассказал?» «А вы же сами говорили, что информация лишней не бывает. А эта информация точная». Подчиненный на жаловался одному парню Дениса, когда они вместе угнанный гелик распиливали. Лицо полковника приобрело такое выражение, будто он выпил мочу. При этом в голове Виталия Петровича вдруг автоматически щелкнуло. Так вот откуда до Филина доносилось эхо об угонах в стане Юнгерова. М да. Вслух же Ильюхин сказал. Все. Хорош на сегодня. Давай разбегаться, а то я после твоих информаций спокойно поужинать не смогу. Они пожали друг другу руки. Валерка ушел первым, а полковник еще долго сидел над пустыми чашками и переполненной пепельницей. Курил и думал. Ильюхин ощущал какое-то смутное беспокойство, какой-то внутренний дискомфорт, но списывал его на последний, действительно случайный фрагмент разговора, коснувшийся Филина. Вот уж действительно прав был Штирлиц. запоминается последняя фраза. Реакция на эту мерзость была такой сильной, что Виталий Петрович даже не понял, какую совершил ошибку, рассказав Штукину о гомернике. Ильюхин просто не учел того обстоятельства, что Штукин не просто представитель другого поколения, а человек, формировавшийся в принципиально иной, уже постперестроечной среде, когда догмы и стереотипы рушились настолько быстро и легко, будто и не были ни догмами, ни стереотипами. Полковник психологически не готов был даже допустить, что для Валеры... При всем-всем нездоровом раскладе юнгеровская система вдруг покажется более своей, чем родная милицейская. Виталий Петрович мерил по себе, а сам он был очень хорошим, очень советским человеком. И к милицейской системе относился так, как советского человека научили относиться к родине. Пусть у родины, но все равно самая лучшая, как мать, которую не выбирают. Полковник поделился информацией со Штукиным для того, чтобы продемонстрировать доверие и некую особую степень близости, полагая, что такой шаг будет надлежащим образом оценен. Тем более, что сделан этот шаг был после разбора явного косяка, да еще какого, Валеры, если всю эту дивную историю с Николенко вообще можно назвать косяком. Ильюхин совершил, может быть, самую серьезную ошибку за всю свою службу, совершил и не заметил. И даже, наверное, не поверил бы, если бы кто-то шепнул ему, какой кровью эта ошибка обойдется. Затушив только что раскуренную сигарету, полковник встал и вышел из кафе. До дома он дошел пешком, решив прогуляться и проветриться. Долгая ходьба утомила и почти успокоила Виталия Петровича. Как ни странно, в эту ночь он спал глубоко и спокойно, и во сне даже несколько раз улыбался. А вот у Валерки ночь, наоборот, выдалась бессонной и нервной. Он так себе домой добрался в самых сметенных и раздерганных чувствах. Тяжелыми были его мысли. Нифига себе, Ферштейн. Нифига не Ферштейн, если на то пошло. Интересно, ищи завариваются, нас убивали известно кто, но ничего доказать нельзя, поэтому гомерник К вне опасности, а если Юнгеров захочет ответить, то, конечно, и живо в тюрьму. То есть, если Александр Сергеевич захочет ответить за то, что меня расстреливали, то я должен помочь посадить его, потому что он захочет ответить по-бандитски. А как ответить По-государственному? Как иметь дело с таким государством? С таким государством можно иметь дело только когда жетоны в метро покупаешь, и то? Продавать эти жетоны будут филины, которых никто никогда не уволит, так как это будет вмешательство в личную жизнь? На Штукина волнами накатывалась какая-то холодная, безнадежная, звериная тоска. В какой-то момент ему вдруг действительно, в буквальном смысле, захотелось завыть, по волчьи, в голос. И он даже испугался этого желания. Испугался настолько, что достал из буфета початую бутылку виски и хлобыснул полстакана залпом, а закусил лишь сигаретным дымом. Давно Валере не было так плохо. И, пожалуй, никогда он так остро не чувствовал, не ощущал физически своего одиночества. Не было вокруг никого, с кем бы он мог поделиться всеми своими мыслями. Кому бы он мог до конца излить душу, рассказать о своих сомнениях и переживаниях. Для Штукина мир распался на три неравномерные части. Первая, самая большая, была и самой чужой. Это был мир гражданских людей, которые жили своей жизнью и абсолютно ничего не понимали в уголовно милицейских интригах. На этих людей Валерка давно уже смотрел, в каком-то смысле, как на детей. То есть не зло, но и не всерьез. Вторая часть представляла всю правоохранительную государственную машину, куда входила и родная милиция. В этой системе Валерка еще совсем недавно чувствовал себя как рыба в воде. Более того, он органично ощущал себя ее частью. А вот с недавних пор, точнее сразу же после расстрела в лифте, когда операция по внедрению перешла в активную фазу, не покидало штуки на поганое чувство, что система-то на самом деле выплюнула его, сдала. Да, вот такой получился парадокс. Да Юра, система оказала ему огромное доверие. Но знали об этом всего несколько человек, а де-факто уволили оперы Штукина, и никто на демонстрацию не вышел и голодовку не объявил. И более того, выясняется, что вся эта замечательная система, так сложилась, может лояльнее отнестись к тому, кто убивал его, Валерку, чем к тому, кто захочет отомстить, в том числе и за него, и кто олицетворяет собой самую маленькую часть мира, систему Юнгерова. С Юнгеровым и его людьми поговорить откровенно до конца – это, может, и не самоубийство, но сумасшествие точно. Кто поверит, что засланный мент вдруг проникся искренней симпатией, чем-то даже похожей на влюбленность? И со своими, если еще называть своими сотрудников милиции, тоже не поговоришь по душам. С кем? Кроме Ильюхина он в контакт может вступать только с начальником СКМ, а тому не до него, да и вообще – Даже если бы была официальная возможность, с кем говорить. Ильюхин, он действительно самый лучший. Но даже он не понимает. Не видит, не чувствует. После разговора с полковником Штукин утвердился в страшном выводе. Ильюхин порядочный человек, и он не бросит Валерку, и не сдаст. Но именно как человек, а не как представитель системы. Система-то на Штукину уже давным-давно плюнула. А теперь система снова плюет, но уже не на Валеру, а прямо в душу ему, предлагая помочь посадить человека за то, что он захочет, ответить тому, кто его же, Штукина, убить пытался. Мысли в голове Штукина ходили по кругу и все время упирались в одно и то же. Плохо было Валерке. Очень плохо и очень одиноко. Он не знал, что ему делать, потому что душа противилась тому, чтобы пакостить Юнгерову и его людям. Так сложилось, и Штукин даже не понял, как именно это произошло, что система Юнгерова стала для него ассоциироваться с понятием «свои». И эти люди действительно готовы были быть своими. А вот он, Штукин, знал, что он для них чужой. Для них чужой. И для родной милицейской системы тоже. Потому что не допускала она у своих такие мысли. Под утро, уже одурев от алкоголя и сигарет, Валерка даже подумал было, а не рассказать ли Юнгерову все как есть. Но идею эту он тут же отбросил как бесперспективную. Юнгеров, конечно, оценит откровенность, но не более. Своим он быть перестанет тут же, по одной простой причине. Нормальные люди, даже очень ценных перебежчиков, все равно считают предателями. К тому же, если и перебегать открыто на ту сторону, то хотя бы с какой-то ценной информацией, имеющий перспективу практического использования. О какой информации владел Штукин? Только о себе самом. Забыться сном Валерке удалось только утром. Он ничего еще не решил окончательно, но знал уже, что он не хочет быть пешкой и исполнителем непонятной чужой воли. Штукин хотел как-то помочь Юнгерову, но не знал как. И себе самому он тоже очень хотел помочь. И тоже не знал, как это сделать лучше, понимая, что после драки с Якушевым и детального препарирования истории с Николенко его акции несколько упали. Засыпая, Штукин решил рассказать Юнгерову о гомернике, но сил на то, чтобы детально это продумать, уже не хватило. Сон сморил Валерку как раз в тот момент, когда он внутренне принял решение на свою собственную игру. Осознать все последствия этого эмоционального решения Штукин не смог.